Глава одиннадцатая. Дизайн — это действие. Представьте ситуацию. Вы почувствовали необычную боль в груди. Возможно, из-за отчаяния, вызванного расизмом и мировой политикой, и едете в больницу. Там вы ждете своей очереди в помещении, явно неподходящим для ожидания, особенно когда у вас что-то болит, и убеждаете себя в том, что у вас сердечный приступ. Вы не оканчивали даже курсов первой помощи, но сто раз видели сердечные приступы в кино, а это, как известно, надежный источник медицинских знаний. Симптомы точно такие же. И вот, наконец, вы заходите к врачу в кабинет. Прежде чем она что-то скажет, вы как можно спокойнее, на самом деле нет, сообщаете «У меня сердечный приступ, помогите!» Задумавшись на мгновение, врач пожимает плечами, потом молча измеряет вам давление, встает и говорит, что ж, похоже, вы правы, надо оперировать прямо сейчас. Потом она достает ржавый перочинный нож и приступает к работе. Естественно, такое поведение врача было бы преступной халатностью. Она даже не ввела успокоительное и не завела вам никакой симпатичной карточки. Врачи знают, что существует множество причин возникновения тех или иных симптомов. Было бы безумием тут же приниматься за трансплантацию легких, ампутацию ноги или операцию на открытом сердце без наркоза, вооружившись перочинным ножом. Врачей учат диагностики, а в нее входит множество вопросов и обследований для выявления реальной проблемы. Инженеры обычно пользуются правилом «пяти почему», которое придумал основатель Toyota Industries Сакити Тойода. Надо несколько раз спросить «почему» чтобы докопаться до истины. Но при чем тут дизайн? Диагностика необходима для решения любой задачи. Когда к вам приходит сантехник, чтобы устранить протечку, он сперва выясняет, где именно течет. Да, люди быстро понимают, когда что-то идет не так, но еще быстрее они делают неверные выводы и с полной уверенностью их озвучивают. Например, изжогу часто принимают за сердечный приступ, потому что желудок располагается выше, чем многие привыкли думать. Так что хорошие врачи, сантехники и дизайнеры терпеливо задают вопросы и проводят исследования, прежде чем предположить то же самое, что пациенты, домовладельцы и клиенты. Дизайнеры называют свою работу от определения задач до их выполнения процессом. Он включает в себя вопросы, способы исследования и пути решения. В главе третьей мы рассматривали простой процесс. Речь шла о том, что нужно задать себе два важных вопроса, когда вы беретесь за какое-то дело. Первый. Что вы хотите улучшить? Второй. Для кого вы хотите это улучшить? Но этих двух вопросов недостаточно. Что если уже выдвинуты предположения? Если ответы были неверными? Или верными, но на полпути что-то поменялось? Все это приводит нас к третьему вопросу. Как достигать успеха на протяжении всего проекта, улучшая то, что нужно для тех, кому это нужно? Всех задач разом не решить. Их слишком много, так что алгоритм действия повторяется. С каждой итерацией повышается качество работы. Представьте писателя, который написал бы первый черновик не ради публикации, а ради отзывов. Мнения читателей помогут ему с каждым черновиком писать все лучше и лучше. Познание бывает разным. Можно понаблюдать за клиентами, которые пользуются актуальной версией продукта. Можно пойти в супермаркет и посмотреть, как покупатели выбирают товары. Можно просто проследить за тем, как люди выполняют повседневные задачи, а потом расспросить, что им нравится и что не нравится. В некотором смысле выбор методов исследования и их осуществления с минимальной предвзятостью – дизайнерская задача. Именно поэтому исследования в области дизайна стали отдельной профессией. Креативная часть цикла начинается с грубых набросков и дешевых прототипов, а они позволят определить возможное решение. На этом этапе нет цели сделать все идеально, потому что это невозможно. Задача – что-то сделать и при этом чему-то научиться. Основатели дизайнерской фирмы IDEO, Том и Дэвид Келли, считают, если одно изображение стоит тысячи слов, то один прототип стоит тысячи изображений. Когда нет образца, приходится представлять дизайн, а не у всех людей богатое воображение. На прототип же можно посмотреть. И внести в диалог конструктивность, даже если этот диалог с самим собой о том, что делать дальше. Примечательно, что входит цикла Узнавать. Создавать часто дополняется или изменяется формулировка проблемы. Сравните два утверждения. Первое. В моем холодильнике недостаточно места. Второе. Я покупаю больше еды, чем нужно. Одна и та же ситуация, но какие разные описания. Один человек хочет переделать холодильник, другой приходит к более простому и дешевому варианту. От того, как мы описываем проблему, зависят возможные способы ее решения. Умение поставить проблему не менее важно, чем непосредственно дизайнерские навыки. Приведенный пример показывает, от точки зрения на один и тот же объект меняется его восприятие. Проблема в том, что большинство людей предпочитает сразу переходить к решению. Циклы им не нравятся, они непонятны, не вписываются в привычный линейный график. Эффективность часто представляют в виде движения по восходящей, но эффективность не равна качеству. Если вы хотите улучшить качество, придется поработать подольше и более вдумчиво. Дизайнеры и инженеры, создающие такие в проекты как Amazon или YouTube, часто работают по принципу «узнавать, создавать» всего по несколько дней или даже часов. Они создают прототип под идею, тестируют на небольшой группе пользователей, потом дорабатывают и выпускают готовый продукт. В других проектах, например, небоскребах или системах общественного транспорта, которые, хотелось бы верить, можно построить только раз, циклы поменьше входят в графики побольше, часто включают целую серию прототипов и тестов, помогающих дизайнерам создать качественный продукт, который прослужит десятилетия. Дизайнеры — не единственные профессионалы, которые используют такие циклы в работе. Так же делают архитекторы, инженеры, врачи, военные и представители любых других профессий. Любая работа, где приходится сталкиваться с новыми задачами, предусматривает циклы того или иного рода. Это самый надежный способ получить хорошие результаты. Иногда шагов в цикле больше, но суть от этого не меняется. Вот несколько известных примеров. Архитектура. Определять, собирать, обдумывать, разрабатывать, получать отзывы, улучшать. Армия. Обследовать, ориентироваться, решать, действовать. Медицина. Исследовать, общаться, лечить. UX-дизайн. Сопереживать, определять, создавать, делать прототипы, тестировать. Всеобщее управление качеством. Сканировать, фокусироваться, действовать, получать отзывы. Термин «дизайнерское мышление» набрал популярность как обозначение алгоритма работы хороших дизайнеров. Бизнесменов и студентов часто учат этому, чтобы они могли решать разнообразные задачи. Это здорово, но загвоздка в том, что освоение алгоритма можно сперва по ошибке принять за сложную часть процесса. Можно было бы ввести термин «хирургическое мышление» и предложить пункты, которым должны следовать нейрохирурги, но вряд ли кто-то поверит, что для операции достаточно знания алгоритма. В дизайне также. Понимать дизайнерское мышление не значит хорошо заниматься дизайном, но это важный первый шаг на пути к мастерству.